Накануне больших событий В этот день последним уроком была история, которую преподавал сам директор. И хотя на уроках директора всегда царил строгий порядок, сегодня класс был особенно тих и внимателен. С самого начала урока ученики поняли, что директор не в духе. На лбу его появилась знакомая складка, предвещающая иногда бурю, а иногда серьезный поучительный разговор, которого кое-кто боялся даже больше бури. Что должно было последовать сегодня, не смог бы предсказать никто. И директор подверг терпение учеников серьезному испытанию. До самого конца урока он оставался сдержанным и деловитым, но складка все время угрожающе держалась на его лбу. Прозвучал звонок. И лишь тогда произошло то, чего класс напряженно ждал в течение всего урока. Ученики. Да, не было сомнения, что теперь произойдет это. В нашей школе всегда старались научить хорошему поведению, вежливости, уважению к старшим. Наша школа – образцовая школа. Но, к сожалению, находятся некоторые ученики, которые пытаются опозорить доброе имя нашей школы. В этом отношении выделяется один ученик. Он учится в вашем классе. Его зовут Роланд Сахк. Я прошу тебя пройти сюда. Стань тут, перед классом, чтобы каждый мог тебя видеть. Рольц поднялся. Постоял секунду, словно колеблясь, затем медленно подошел к директору. Он крепко стиснул зубы и сжал кулаки. И во всем его облике было что-то угрожающее. Яну даже показалось на миг, что Рольц сейчас подойдет к директору и выгонит его из класса. Но тут он бросил взгляд на директора и понял, что этого все-таки не произойдет. Хотя Рольц и крепкий парнишка, но директор сильнее. Рольц стоял у доски, опустив голову. Директор не сказал больше ни слова. Но именно молчание было сейчас самым труднопереносимым для Рольца. Даже не поднимая глаз, он чувствовал на себе взгляды всего класса. Прошла минута, другая, третья. Все еще царила полная тишина. «Проклятая тишина!» — подумал Рольц. «Если бы директор говорил, поучал, даже ругал!» Но Рольц и сам понимал, что слов ждут именно от него. Хотят, чтобы он покаялся в грехах, ведь директор видел его, когда он гнался за Яном и Ансом. В голове перо и лицо размалевано боевыми красками. «Ну и что с того? Он ничего не скажет». Не станет он кающимся грешником. Можешь идти на место. Наконец кончилась эта мука. Шагая к своей парте, Рольц бросил взгляд на класс, перед которым он только что стоял, как у позорного столба. Словно в полусне видел он лица учеников. У некоторых в глазах был испуг, некоторые усмехались. И даже мальчишки из его в атаге Уж не уду там скалит зубы? Нет, пусть этот директор делает, что хочет. Черную смерть сломить не так-то легко. Он им еще покажет. Покажет им всем. Но если во время речи директора на некоторых лицах и мелькала легкая тень усмешки, то стоило директору уйти, все сделались смертельно серьезными и заторопились вон из класса потому что после всего случившегося никто не хотел вступать в разговор с Рольцем, опасаясь, что он выплеснет свою злобу на кого-нибудь из одноклассников. Ян покидал класс одним из последних. Он уже собирался ступить за порог, когда Рольц остановил его тихим голосом. — Ян, чего тебе, Рольц? — Хочу сказать тебе пару слов. — Погоди, пусть все выйдут ну так я долго рассусоливать не стану хотел вызвать тебя на решающее сражение индейцы будут ждать ребят твое в атаге завтра в четыре часа по полудня в лесу луйтахаку пусть бой решит кому владеть этим лесом да будет так значит четыре ладно завтра в четыре и знаешь рольц если ты не возражаешь то в завтрашнем бою я бы встретился с тобой лично. Нам надо свести и старые счеты. — Согласен. В подтверждении договоренности мальчишки обменялись рукопожатием и покинули класс. Вскоре Ян уже шел домой. — Как хорошо написала Эллен в моем альбоме для стихов, — подумал он вдруг. Два дня назад Ян купил себе в лавке новый альбом для стихов и сразу же дал его элен Как раз сегодня в школе она вернула ему альбом, не только написав туда, но и сделав рисунок. Сейчас перед глазами Яна стояла последняя страничка нового альбома, самая последняя. Озеро, на берегу озера деревья, вдалеке садилось солнце и окрасило небо и воду в чудный красный цвет. На озере виднелся одинокий парус, а в углу под картинкой было написано «Живи, борись и побеждай! Эллен!» И надо же, уже завтра предстоит борьба. Бороться-то он будет, но победит ли? Вечером того же дня часов около семи индейцы собрались в лесу луй на самом берегу ручья. Это было их последнее совещание накануне решающего сражения. Здесь распределялись задания и уточнялся план действий. Рольц был немногословен и суров. «Парни!» — сказал он почти злым голосом. «Примите к сведению. Кто хоть одним словом обмолвится где-нибудь о нашем сегодняшнем сборе, тот предатель!» завтра. «Решающее сражение! Все должны поклясться, что они будут сражаться, как подобает краснокожим!» Вечерние сумерки уже сильно сгустились, и лица мальчиков стали плохо различимы. Но голоса их звучали четко, когда один за другим они выходили вперед и произносили торжественную клятву. «Я, краснокожий индейец!» и верный подданный комитета снимателей скальпов, обещаю и клянусь во имя души моих предков, что не пощажу своей жизни и индейской крови в сражении с бледнолицами собаками, клянусь и свято обещаю, что в завтрашнем сражении буду биться до тех пор, пока отряд бледнолицых не будет разгромлен, если я не сделаю этого, да поразит меня молния. Наконец Рольц Остановил взгляд на уду Ну, будешь завтра участвовать в битве? Ответом ему было молчание. — Отвечай же, наконец! Ишь, стоит молча и глядит, растопырив ноги, как рожки-рогатки. — Как ты думаешь, должен я сражаться на нашей стороне? Или на их, как шпион? Я решил на этот раз воевать без шпионажа. Все равно мы их побьем. И можешь ли ты быть уверен, что они тебя уже не подозревают, после того, как мы захватили в плен Анца? — Не подозревают ни капельки. А Анца я ведь здорово заманил в ловушку, верно? Только потом вы по собственной глупости выпустили его. — Ну так как же? Будешь ты завтра участвовать в сражении? — Знаешь, Ройц, может, лучше я не приду? «Видишь ли, послезавтра контрольное по-английскому, а я еще ничего не знаю. Придется завтра учить, да и здоровье у меня слабовато. Может быть, мне вообще придется выйти из твоей в ватаги как тебе угодно. Насильно я никого не держу». При последних словах лицо Рольца стало довольно мрачным, но Уду в темноте не обратил на это внимания. «Но знаешь, Анция все-таки здорово заманил в ловушку. Ты мог бы дать мне в награду ту аргентинскую марку, что ты однажды показывал. Знаешь, эту, зеленую. Смотри, вот что я тебе дам. Сильный удар кулака пришелся Уду в бровь. Торгашей индейцы не терпят. Всего хорошего, господин шпион. Не произнося ни слова, удупустился на утек. А Рольц обратился к мальчишкам, чтобы продолжить важное совещание. Было уже совсем темно. Когда Уду дошел до городских домов, начал накрапывать мелкий дождь. Ветер громыхал по жестяным крышам. Уду поднял воротник пальто, надвинул поглубже шапку и зашагал к дому. «Ах, вот значит как! Вот какова благодарность!» — рассуждал он про себя. С индейцами покончено, и этого я Рольцу не забуду. Никогда. И еще хотел меня избить. А за что? Но все-таки Рольц сильный. Отомстить ему нелегко. Бандит. Уду приблизился к зданию школы. Оно было сейчас темным и мрачным, словно замок нечистой силы. Только на втором этаже сияло одно окно. Там находилась квартира директора. — Хорошо, директору, — продолжал свои размышления Уду, — он сильнее Рольца. Но пусть и он не будет таким уверенным. А что, если Рольц придет и швырнет ему в окно камень? — Эх, братец, пусть он только попробует. Уж наверняка догадаются, кто мог совершить такой поступок. После этого Рольц в школе не задержится.